Глава, 76-я. Мальчик шатался, стоя в воде, которая заливалась ему в рот, заставляя отплёвываться. И продолжал качать головой. «Нет, я не смогу!» Уэст подавила в себе желание закричать на него. С каждой секундой промедления вода становилась глубже, а расстояние, которое им придётся преодолеть под ней, больше. Сила течения тоже нарастала. «Я тебе помогу!» «Я помогу тебе это сделать, Билли, но не смогу проплыть там вместо тебя». «Нет, Билли, или ты поплывёшь и останешься жив, или умрёшь здесь». Уэст посветила ему в лицо и увидела, как оно скривилось в отчаянии. Но на этот раз мальчик кивнул. Прямо у неё на глазах сначала схватил ртом воздух, а потом кивнул. Сделал ещё вдох и ушёл под воду. От удивления, что он всё-таки нырнул, Она застолбенила и не сразу последовала за ним. Увидела, как луч его фонаря скользит по скале под водой. Едва не запаниковала, когда тот начал угасать, удаляясь от неё, и начала стремительно действовать. Зажала ладонью рот и нос Стоуна, сама набрала побольше воздуха в грудь и кинулась головой вперёд, не закрывая глаза, вслед за лучом. Под водой ей в уши ударил грохот. Она почти утратила ориентацию и видела перед собой только одно — свет фонарика Билли. У неё не получилось нырнуть достаточно глубоко, и она оцарапала голову и спину об уступ. Почувствовала, что и тело мужчины тоже ударилось о него. Но она продолжала плыть, борясь с течением, толкающим её в обратном направлении. Потом вокруг стало темно. Это пришла новая волна. Уэст почувствовала, что застряла на одном месте, не в силах преодолеть её. Запаниковала, не зная, куда двигаться дальше. Но фонарик Билли продолжал вести её вперёд. Она устремилась к нему, чувствуя, как заканчивается воздух в лёгких. Попыталась приказать себе успокоиться. Она может проплыть олимпийский бассейн туда-обратно под водой. Отец позаботился об этом. Но тут другое дело. Преодолеть течение оказалось труднее, чем ей представлялось. Она ударилась головой о стену и едва не вскрикнула, выпустив несколько пузырьков воздуха. А потом свет фонарика Билли пропал. Жжение в лёгких усилило панику, которую Джессика уже не могла контролировать, но тут напор течения ослаб. Наверное, волны улеглись, и Билли выплыл наружу, так что и она сейчас сможет вынырнуть. Уэст сделала последний отчаянный бросок, продолжая волочить Стоуна за собой и вырвалась на поверхность всего на секунду. Успела вдохнуть, прежде чем волна накатилась на нее. Но ей хватило воздуха, чтобы вновь ощутить в себе жизнь, и она погребла изо всех сил. Потолка пещеры больше не было над головой. Уэст увидела луну, низко висящую в небе, равнодушную к драме, разыгравшейся в ее свете. «Билли!» — крикнула она, оттолкнувшись от утёса и озираясь по сторонам. Её ноги касались дна, под ними был твёрдый песок. Уэст поглядела обратно в сторону пещеры. После мрака внутри ночь казалась чуть ли не ясным днём. Тут же ей в глаза бросились огни на утёсе и в море. «Лодки!» — поняла она. Над головой раздался стрекот. «Вертолёт». Больше всего огней было на маленьком пляже у подножия утёса. Там суетились люди. Она поняла это по мельканию фонарей. Уэст начала грести к ним, и тут тело Стоуна содрогнулось в спазме. Надо было скорее вытаскивать его из воды. Уэст убрала ладонь с его рта и носа. Продолжила грести вперёд, молясь про себя, чтобы с пляжа их заметили. Попыталась крикнуть, но вода залилась ей в рот плечом мучительно болело, но она продолжала удерживать Стоуна на поверхности. «Сюда!» На неё упал луч прожектора. В воде возник чей-то силуэт, а мгновение спустя Уэст почувствовала руки Роджерса, подхватившие её. Оперлась на них. Она слишком устала, чтобы слышать, что он говорит. Слишком устала, чтобы понимать. «Джесс, ты в порядке?» «Эй, мне нужна помощь!» Невероятным усилием она заставила себя кивнуть. «Боже!» — воскликнул Роджерс. Он уже тащил её к пляжу. Другие спешили на помощь. «Мы поймали её. Эмили Франклин, когда она неслась в машине по пляжу, начала отстреливаться, когда её попытались остановить. Но мы её поймали!» Уэст кивнула ещё раз. «Он жив?» Роджерс перехватил у неё тело Стоуна и сам поволок его. До пляжа оставалось совсем немного. «Вроде бы да», — ответила Уэст, обводя пляж глазами. Мужчины с фонариками, потрясённые лица. «Где мальчик? Где Билли?» Роджерс помедлил секунду и покачал головой. «Его здесь нет». Уэст остановилась. «Что? Он не выныривал передо мной? Он же плыл первым!» Роджерс снова помедлил, и Уэст издала стон, словно раненый зверь. Развернулась. В отчании окинула взглядом бушующий черный океан. Поняла, что до сих пор держит тело Джейми Стоуна. Подтолкнула его к Роджерсу. «Держи, вытащи его на берег, а я вернусь за мальчиком». «Нет, слишком поздно», — начал Роджерс. Но Джессика, не слыша его, уже нырнула обратно в черную воду и поплыла ко входу в пещеру.